Диалектика. Сократ. По сути, почти все это было детской забавой, но в том, что по счастливому случаю было сказано, есть два вида, мощью которых было бы не бесполезно овладеть посредством искусства. Федор. Какие два вида? Сократ. Окинув собирающим взглядом многообразно рассеянное, свести его к единому виду, чтобы, определив каждое, прояснить предмет наставления, каким бы он ни был. Как ранее в речи об Ироте. Неважно, хорошо ли, плохо ли было определено, что это такое, но благодаря этому речь получилась ясной и согласующейся с собой. Федор, а другим видом ты что называешь Сократ? Сократ. Напротив, умение рассекать на виды согласно естественным членениям, стараясь не повредить отдельные части, как порой получается у грубого мясника. Так, например, в обеих только что прозвучавших речах безрассудству был дан единый вид. Но как в едином теле есть две одноименные части, одна из которых зовется левая, а другая — правой, так и состояние безумия обе речи сначала сочли единым видом, существующим в нас от природы, но затем одна из речей последовательно рассекала его левую половину и не прекращала рассечений до тех пор, пока не обнаружила в них так называемый «левый эрос» и не подвергла его справедливому осуждению, а другая, проведя нас в одноименную правую половину мании, обнаружила там божественный эрос. но, предъявив его, прославила как причину наших величайших благ. Федор, ты говоришь сущую правду, Сократ. Я и сам, Федор, влюблен в эти разделения и соединения. Это помогает мне лучше говорить и мыслить. И когда кого-то другого я считаю способным видеть естественное единство и множество, за таким устремляюсь по пятам, как за Богом. Я до сих пор называю подобных людей диалектиками, хотя лишь Богу известно, правильно ли это название. Успехи традиционной риторики. Сократ. Ну, ты скажи, как нужно их назвать, если поучиться у тебя с лисием? Не то ли это самое искусство речей, овладев котором Фросимах и все прочие стали мудрыми в слове? Да и других людей такими же делают, если те захотят подносить им дары, как царям. Федор. Да, это муж и царственные, но мне ведомо то, о чем ты спрашиваешь. Впрочем, тот вид искусства ты, по-моему, верно назвал диалектическим. Вот риторический, похоже, от нас все еще ускользает. Сократ. Что ты говоришь? Может ли быть нечто прекрасное, непричастное к диалектике, но также приобретаемое с помощью искусства? Если оно существует, нам с тобой ни в коем случае нельзя им пренебречь. Следует сказать, что это за оставшаяся часть риторического искусства. Федор. Конечно, Сократ, и весьма обширная. По крайней мере, если судить по тому, чем заполнены руководство по искусству речей. — Сократ. — Кстати, прекрасно, что ты напомнил. Думается, первым в начале речи должно идти вступление. Ведь именно это ты называешь тонкостями искусства, не так ли? — Да, так. — Сократ. — Вторым — изложение и свидетельство. — Третьим — доказательство. — Четвертым — правдоподобные доводы. А кроме того, помнится, тот византийский муж, виднейший дедал речей, упоминал еще подтверждений, дополнительное подтверждение. Федор, ты говоришь о славном Феодоре, Сократ? О ком же еще? Сверх того, при обвинении и защите следует выступить с опровержением и дополнительным опровержением». А теперь не выдвинуть ли нам на всеобщее обозрение прекраснейшего и Венас Парса. Именно он первый изобрел побочное объяснение и косвенные похвалы, и по слухам свои косвенные прицания он делает в стихах ради лучшего запоминания. Какой мудрец. Теся с Горгием мы не станем трогать, ведь по их мнению, правдоподобное следует ценить выше истинного. Они заставили силой своего слова малое казаться великим, а великое — малым, новое — древним, а обратное — тому новым, и открыли способ говорить по любому поводу то кратко, то бесконечно. Впрочем, Продик, однажды услышав от меня об этом, рассмеялся и поведал, что лишь ему открылось, каких речей требует подлинное искусство, не длинных и не коротких, но в меру. Федор. — О, Продик, учение не скажешь. — Сократ. — Ну, о гиппе мы не забыли? По-моему, этот элейский гость с ним бы согласился. — Федор. — Почему нет? — Сократ. — А что мы скажем о поле, а его мусионе речей? Об использовании повторов, изречений образов? Или о мусионе слов, подаренных ему лекимнием ради достижения прекрасно речи. Федор. Однако, Сократ, разве у Протагора не было ничего подобного? Сократ. У него юноша была правильна речи, как и много чего еще не менее восхитительного. А вот в искусстве жалостливых речей, произносимых по старости и по бедности, на мой взгляд, несравненно мощь халкидонца примечание Халкидонец. упоминавшийся выше в Фросимах. Этому мужу под силу сперва разъярить толпу, а затем усмирить разъяренных своими чарами, как он говорит. Кроме того, он всех превосходит в клевете и в защите от клеветы. По поводу завершения речи, похоже, все согласны между собой. Хотя некоторые называют его кратким повтором, а другие иначе. Федор. «Ты говоришь, что в конце слушателям напоминают самое важное из сказанного?» «Сократ», «Именно». «И если ты можешь еще что-нибудь добавить об искусстве речей?» «Федор», «Разве только мелочи, недостойные упоминания?» «Сила риторического искусства». «Сократ», «Давай опустим эти мелочи, но взглянем при ярком свете на перечисленное раньше». Имеет ли оно силу искусства и какую? Федор. Весьма великую силу, Сократ, особенно в народных собраниях. Сократ. Конечно, имеет. Взгляни-ка, чудесный мой, не покажется ли тебе вслед за мной, что основа этой ткани разошлась? Федор. Сначала поясни. Сократ. Скажи мне. «Если кто-нибудь, придя к твоему приятелю Рексимаху или к его отцу Акумену, заявил бы, «У меня есть врачебное средство, благодаря которому стоит мне захотеть человека охватить жар или озноб. «Если мне покажется нужным, я смогу вызвать у него рвоту или понос и все остальное в таком роде. «Зная это, я считаю себя врачом и способен сделать врачом каждого, кому передам знание этого». Что, по-твоему, они бы ему ответили? Федор. Что еще они могли бы ответить, как не спросить, известно ли ему, кому и когда все это следует предписывать и в какой мере? Сократ. А если бы он ответил? Понятия не имею. Но утверждаю, что мой ученик сможет самостоятельно делать то, о чем спрашиваешь. Федор. Думаю, они сказали бы тогда, что этот человек безумен. Он считает себя врачом, совершенно не разбираясь во врачебном искусстве, почерпнув свои знания из свитка, а вообще случайно найдя какие-то снадобья. Сократ, а если бы кто-нибудь, придя к Софоклу или Еврипиду, заявил, что умеет сочинять чрезвычайно длинные речи по ничтожному поводу и совсем немногословные по великому — а также может на свое усмотрение сделать их жалостливыми или, наоборот, пугающими, угрожающими и так далее, и считает, что, обучая этому, он преподает искусство сочинения трагедий. Федор. По-моему, Сократ, они посмеялись бы над всяким, кто считает, будто трагедия — нечто иное, нежели подобающее сочетание всего этого, связанное между собой в отдельных частях и в целом. Сократ. Едва ли они стали бы браниться я думаю, скорее они поступили бы как сведущий в музыке человек, который, встретив мнимого знатока гармонии, считающего себя таковым из-за умения извлекать на струне самый высокий и самый низкий тон, не станет отвечать грубостью, ты лишился ума ничтожества. Но в силу своего хорошего воспитания любезно объяснит. «Милый мой». всё это, конечно, необходимо знать стремящемуся приобщиться к гармонии. Однако это не исключает того, что человек, подобный тебе, ничего не смыслит в музыке. Ведь ты разбираешься не в гармонии, но лишь в том, что нужно изучить еще до знакомства с нею». Федор. «Совершенно верно». Сократ. «Поэтому и Софокл объяснял бы Хвостуну, что это лишь предварительные сведения, но не само искусство сочинения трагедий». Как Акумен ответил бы, что это лишь начатки знания о врачевании, но не само врачебное искусство. Федор. Очевидно. Ну, если бы медречивый Адраст или даже Перикол услышали об изысканных приемах, перечисленных ранее, о всех этих немногословиях, об использовании образов и об остальном, что, как мы сказали, нужно рассмотреть при ярком свете... Как ты думаешь, неужели они, подобно нам, сказали бы по невоспитанности какую-нибудь грубость создателям этих сочинений и учителям, выдающим все это за риторическое искусство? Или же, будучи мудрее нашего, они бы нас не одобрили, сказав так? Федор Сократ. Жалости, а не гнева, заслуживают те, кто, не владея знанием диалектики, не способны определить, что такое риторика. И потому, обладая лишь необходимыми предварительными сведениями, думают, будто открыли уже само риторическое искусство и, в частности, обучают других, полагают, будто дают полноценное риторическое образование. Ведь по их мнению, совсем не трудно говорить убедительно по каждому поводу и составлять целые, так что ученики должны сами достигнуть этого в своих речах. Подлинная риторика. Федр «Похоже, Сократ, именно таковое искусство, которое эти мужи преподают и описывают в качестве риторического. По мне, так ты сказал правду. Но как и откуда можно добыть искусство подлинного оратора, способного убеждать?» «Сократ, Федор, возможность стать в этом деле безупречным состязателем, вероятно, то и необходимо, такая же, как и везде». Если от природы у тебя есть способности к риторике, ты станешь прославленным ритором, прибавив к ним знания и упражнения. А сколько упустишь из этого, настолько и не достигнешь безупречности. Что касается риторического искусства, то, мне кажется, его путь ведет совсем в иную сторону, чем Лисий и Фросимах. Но ну куда же? Сократ. Похоже, достойнейший, вполне заслуженно Перикл достиг наибольшего совершенства в риторике. Федор, почему же? Сократ, все великие искусства нуждаются в слова охотливости в возвышенных размышлениях о природе. Ведь, похоже, отсюда проистекает высокий полет мыслей, безупречность исполнения. Именно это Перикл приобрел в дополнение к врожденным способностям, когда встречался с Анаксагором, отличавшимся в такого рода занятиях. Наполнившись возвышенными размышлениями и дойдя до природы ума и рассудка, о чем Анаксагор как раз и сочинил свое длинное рассуждение, Перикл извлек отсюда необходимую пользу для искусства речей. Риторика и врачебное искусство Федор — Что ты имеешь в виду, Сократ? — У врачебного искусства тот же подход, что и у риторического. — Федр Как это? — Сократ. — В обоих случаях требуется различать природу. Только в врачебном искусстве — природу тела, в риторическом — природу души. Если собираешься посредством искусства, а не навыка или опыта, В одном случае вернуть телу здоровье и силу с помощью лекарств и питания, в другом случае поселить в душе какое хочешь убеждение и добродетель с помощью речей и правил поведения. Федор. По всей видимости, это так, Сократ. Сократ. Тогда ответь Можно ли, по-твоему, достойным образом узнать природу души, не зная природы целого? Федор, если верить Гиппократу из рода Асклепия, даже и о теле ничего не узнаешь, не владея этим методом. Сократ, прекрасно сказано, мой друг. Однако, сопоставляя эту речь с Гиппократовой, нужно еще посмотреть, есть ли между ними согласие. Федор, верно. Образцовое представление природы. Сократ. Тогда смотри, что говорят о природе Гиппократы и истинная речь. Не так ли вообще следует рассуждать о природе чего бы то ни было? Прежде всего, заметь, просто или сложно, то, к чему относится искусство, которое мы захотим приобрести и передать другому. Далее, если оно просто, смотри, какой способностью оно обладает по своей природе для воздействия и в отношении чего именно. и какой способностью для претерпевания под воздействием чего именно. Если же оно состоит из многих видов, тогда следует сосчитать эти виды и рассмотреть для каждого из них то же самое, что и в случае одного вида. Как и на что он воздействует по своей природе, и как под действием чего и что именно он претерпевает. Федор. По-видимому, Сократ. Сократ. Иначе метод ничем не отличался бы от слепых блужданий. Но человека, который применяет искусство, нельзя уподобить слепому или глухому. Поэтому очевидно, что всякий, обучающий другого искусств речей, точно покажет существо природы того, к чему эти речи обращены. А это, конечно, душа. Федор. Как же иначе? Сократ. Значит, на этом сосредоточены все его усилия. Ведь именно в душу он стремится вселить убеждения. Не правда ли? Федор. Правда? Сократ. И так ясно, что Фросимах и любой другой всерьез преподающий риторическое искусство, во-первых, со всей точностью опишет и поможет увидеть, едина ли душа и равна ли себе по природе, или у нее, как и у тела, много видов. Это мы и называем «показать природу». Федор. Совершенно верно. Сократ. Во-вторых, на что и с помощью чего душа воздействует по своей природе, и что воздействует на нее? Федр Как же иначе? Сократ. В-третьих... Упорядочив для себя роды речей и души, а также способы воздействия на последние, он перечислит в каждом случае причины. Сопоставив каждый род речей с каждым родом души, он даст наставление, по какой причине какая душа непременно проникается убеждением под действием каких речей, а какая нет. Федор. Это было бы замечательно. Сократ. Иным же образом, мой друг, представляя примерное сочинение или произнося речь, нельзя будет ни это, ни что-либо иное искусно рассказать или сочинить. Но нынешние сочинители письменных руководств по искусству речей, которых ты наслушался, коварны и скрывают свою прекрасную осведомленность о душе. Поэтому пока они не начнут говорить и сочинять именно таким способом, Нам не следует верить, будто они сочиняют свои руководства с помощью искусства. Федор. Каким же способом? Сократ. Трудно привести точные выражения. Но я хотел бы сказать, как следует сочинять руководство, если нужно сделать это как можно более искусно. Федор. Рассказывай. Сократ. Поскольку сила речи заключается в умении вести душу, тот, кто хочет быть искусным в риторике, должен знать, сколько существует видов души. Пусть их существует столько-то, причем они такие-то, поэтому одни люди бывают такими-то, другие такими-то. На основании этих различий существует столько-то видов речей, причем каждый из них такой-то. значит, людей такого-то склада с помощью таких-то речей по такой-то причине легко убедить в том-то, а людей такого-то склада из этого убедить трудно. После осмысления всего этого ему необходимо посмотреть, как все это бывает и применяется на деле, и уметь это тонко чувствовать и улавливать. В противном случае это не принесет ему большей пользы по сравнению с речами, которые он слышал прежде от учителя. лишь когда он уверенно скажет, кого именно и какие речи убеждают, и при встрече с кем-либо сможет почувствовать и объяснить самому себе, что это такой-то человек, такая-то природа, о которой шла речь, теперь предстала ему на деле, и которой нужно применить такие-то речи, чтобы внушить такое-то убеждение. Иными словами, лишь у того, кто всем этим уже овладел и к тому же знает, когда время говорить и когда молчать, а также разбирается в своевременности и несвоевременности немногословия, жалостливой речи и вдохновляющей, как и всех изученных им видов речей, лишь в этом случае его искусство будет совершенным и прекрасным. Но ну, никак не раньше этого. И правда на стороне недоверчивого, если кто-то, упустив что-либо из этого в устной речи, в преподавании или в сочинительстве, утверждает, будто... Искусен в красноречии. Что же, Федор и Сократ, спросит, пожалуй, нас сочинитель. Таким образом или иначе следует понимать то, что называется искусством речей. Федор. Иначе, Сократ, невозможно, хотя дело это и кажется немалым. Сократ. Ты говоришь правду. Из-за этого нужно, покрутив все речи, и так эдак посмотреть, не отыщется ли... более лёгкий и близкий путь к искусству, чтобы не идти напрасно долгим и тернистым путём, когда можно коротким и гладким. Поэтому, если ты слышал что-нибудь от Лиси или кого-то другого, что может помочь, постарайся вспомнить и рассказать. Защита традиционной риторики. Федор. Попробовать-то можно, но сейчас ничего не вспоминается. Сократ. «Значит, ты не против, если я расскажу тебе то, что слышал от людей, которые этим занимаются?» «Федор». «Конечно». «Сократ». «Ведь, как говорится, Федор справедливо даже волку дать слово». «Федор». «Вот ты так и сделай». «Сократ». «Они говорят, что здесь не нужно важничать и увлекать, вы спускаясь по далекому пути. В любом случае, как у нас было сказано в начале этого рассуждения, — Тому, кто хочет добиться успеха в риторике, не нужно знать истину о справедливых и хороших делах или о людях, справедливых и хороших по природе, либо по воспитанию. В судах всех заботит не истинное, убедительное, то есть правдоподобное, на чем и следует сосредоточиться тому, кто собирается произнести искусную речь. Порой при обвинении или защите требуется рассказать не то, что в действительности происходило, если оно необычно, но то, что звучит правдоподобно. Да и вообще, о чем бы ни шла речь, необходимо, окончательно распростившись с истиной, устремиться к правдоподобию. Ведь все искусство заключается именно в том, чтобы сделать всю речь, исполненной правдоподоби. Федор. Сократ, ты перечислил доводы тех, кто претендует на искусность в речах, и я вспомнил, что мы уже кратко касались их прежде. Похоже, это решающее обстоятельство для тех, кто этим занимается. Сократ, но Тиссия ты все-таки досконально изучил. Пусть он нам и подтвердит, что называет правдоподобным не что иное, как то, что согласуется с мнением большинства. Федор, а что же еще? Сократ. Похоже, изобретя эту премудрость и искусность, он тут же и сочинил, что если слабый, но смелый, побив сильного, но трусливого и отобрав у него плащ или что-либо еще будет вызван в суд, то никому из них нельзя говорить правду. Трусливому невозможно признать, что его побил всего-навсего один человек, оказавшийся смельчаком. а тот должен сначала уличить его, доказав, что они были наедине, а затем привести известный довод. Как же такой человек, как я, мог напасть на такого человека, как он? Ясно, что Сильный не признается в малодушии и начнет привирать, предоставив сопернику прекрасный повод для возражений. Да и в остальных случаях искусно сказанное будет такого рода. Не правда ли, Федор? Федор. — И еще бы. — Сократ. — Увы, этот Тиссий Ли, кто бы он ни был и как бы он не пожелал называться, похоже, раскрыл сокровеннейшее искусство. — Ну, мой, мой друг, неужели не ответим ему? — Федор. — Что именно? — Сократ. — Вот что. — Тиссий. Еще до того, как ты вторгся в нашу беседу, мы сказали, что ощущение правдоподобия возникает у большинства людей из-за сходства с истиной. Но недавно мы выяснили, что в любом случае тот, кто знает истину, лучше всего сумеет отыскать уподобление. Поэтому если у тебя есть еще что сказать про искусство речей, мы послушаем, но ну, если нет, мы скорее утвердимся в том, что сейчас обсудили. Никому не стать искусным в речах, насколько это вообще возможно для человека, если не вычислить природы своих будущих слушателей, не различить сущее по видам и не охватить единой идеи каждая в отдельности. Этого не достичь без серьезных усилий, которые здравомыслящему человеку следует приложить не ради того, чтобы говорить и действовать для людей, но... Ради того, чтобы быть способным говорить угодное богам и действовать по возможности всегда, как им угодно. Люди помудрее нас с тобой теси утверждают, что человек, обладающий умом, должен заботиться о том, чтобы угождать не товарищам по рабству, разве что, между прочим, но владыкам лучшим из лучших. Так что если долог окружной путь, не удивляйся, Ради великого стоит его пройти, вопреки тому, что ты думаешь. Но, как показывает рассуждение и то, о чем ты заботишься, при желании лучше всего получается таким способом. Федор. — По-моему, Сократ прекрасно сказано если только это кому-нибудь по силам. Сократ. — Но ведь все, что не выпадает испытать на пути к прекрасному, будет прекрасным. Федор. в высшей степени. Сократ. — Итак, об искусности и неискусности речей сказано достаточно. Федор. — Конечно.